Глава голова 19 семь лет назад Утром Чеда вернулась с водой и травами для искуенного жуками Эмре. Она так волновалась за него, что последнюю четверть Лиги бежала, не замечая, как болят собственные раны. Эмрэ всё так же лежал под одеялами, вода осталась нетронутой. дышал он слабо и не очнулся даже, когда чеда потрясла его за плечо. Есть не мог, но у неё получилось осторожно влить ему в рот немного воды. Медленно, с трудом, Эмре всё же сделал глоток, не приходя в сознание. Пока она разжёвывала листья полыни и корни коптиса, пока прикладывала получившуюся кашицу к его ранам, он тихонько постановал, иногда. То ли от боли, то ли борясь с кошмаром. Одно одеяло Чеда разорвала на длинные полосы и как смогла перевязала раны, чтобы лекарство не высохло раньше, чем нужно. К рассвету она почувствовала, что окончательно вымоталась. Выпила воды и полезла в сумку с завяленным мясом. Сумка оказалась пуста. Эмре точно ничего не ел, хотя сумка всю ночь простояла рядом с ним, открытая. «Значит, поработали ящерицы или песчаные мыши». «Да какая разница?» чеда уронила рюкзак на колени. «Боги, Эмре, я сваляла такого дурака». Но Эмре не ответил, не подбодрил её, как обычно. Чеда пошла бы охотиться, но ей не хотелось оставлять Эмре без большой нужды. Отходить от него ночью и то было опасно. Если он отлежится за день и сможет спуститься с ней хотя бы к ручью, хорошо. Если же ему не полегчает за день. Сердце Чеды сжалось. Если ему не полегчает, значит, в следующую ночь они проведут у цветущих садов. Ночь бетзаир Все знали, что Осиримы спят под сенью Адишар. «Значит, ночью чудовище поднимутся и побредут к Шарахаю, а они с Эмре будут как раз у них на пути». Днём эта мысль пугала не так сильно, но Чеда знала, что к вечеру далёкие страхи превратятся в реальность и слишком устала, чтобы думать сейчас о чём-то, кроме сна. Она положила сумки по обе стороны от Эмре, накинула между ними одеяло, чтоб его не напекло солнцем. «Эмре?» Позвала она наугад, но тот спал, дыша, впрочем, чуть ровнее. Чеда заползла под одеяло рядом с ним и провалилась в глубокий, глубокий сон. Она не помнила, что ей снилось. Кажется, что-то плохое. Но разбудил её вой. Словно страдающий, умирающий ребёнок кричал среди пустыни. От этого воя волосы на загривке вставали дыбом. Чеда сбросила одеяло и проверила раны Эмре. Благо света, всходящих на востоке Рии и Тулатан, хватало. Ему явно стало лучше, он даже пробормотал что-то, когда Чеда его позвала. Но не очнулся. «Хорошо, идти он всё равно бы не смог. Так пусть поспит, по крайней мере во сне ему не так больно». Она напоила Эмре, прислушиваясь к страшному горестному вою, раздавшемуся ближе из цветущих садов на севере. «Это просыпаются осеримы?» Что, если они унюхают двух человеческих детей и придут за ними, как приходили за жертвами, отмеченными королем жатвы? чеде было страшно, но любопытство пересилило. Она медленно взобралась на дюну, откуда хорошо просматривалось каменистое плато цветущих полей. Среди ветвей один за другим зажигались бледные огоньки. Цветы адишары раскрывались, напойные светом двух лун, яркие как лампы. Чеда даже разглядела странные блестящие блики света. Пыльца. Пыльца, гонимая ветром. Жуков не было ни видно, ни слышно. Может, вернулись в свои гнезда трупы, напуганные ночным холодом и лунным светом. Асеримы тоже не показывались. Ни единой тени не блуждала среди барханов. Заурчал живот. Чеда вернулась, напоила Эмре и выпила немного сама. Она знала, что такое голод. но никогда ещё не страдала от него так сильно. Айя всегда заботилась о том, чтобы у них всегда хоть что-то было на столе. Ей хотелось дать Эмре ещё немного воды, но вдруг в отдалении раздался стук копыт. С юго-востока, от Шарахая, приближался всадник. Но кто мог быть настолько смел, чтобы приехать сюда в ночь Бетзаир? Всадник двигался прямо на них, и Чеда поняла, что они с Эмре слишком высоко. Нужно прятаться. «Эмре!» – прошептала она, в панике тряся его. «Эмре, надо идти!» Эмре не очнулся, пришлось схватить его подмышки и стащить с дюны вниз в долину. Чеда едва успела сбегать за сумками, как топот копыт раздался ближе. Она быстро забросала Эмре песком, распласталась рядом, кое-как закапывая себя. Замерла, не дыша, вжавшись лбом в песок. Всадник проскакал мимо, не заметив их. Он держался в седле непринужденно, хоть и кашлял всё время. Длинноногий конь его выглядел дорогим и породистым, легко нёс хозяина к ближайшей рощице Адишар. Чеда думала, что всадник поедет к деревьям, но он держал путь к Тамариску. Она вспомнила странные узоры на камне, лежавшем в корнях дерева. Что же они значили? Когда всадник отъехал на порядочное расстояние, она поднялась и, пригнувшись, побежала за ним, готовая тут же упасть и затихнуть, если он обернётся. Он, к счастью, так ни разу и не обернулся, лишь погонял коня всё яростнее. Чеда испугалась, что отстанет, но конь явно устал от бешеной скачки и не мог бежать быстрее. У дерева всадник выскользнул из седла и, заходясь в кашле, побежал к дереву. Чеда думала, что он пришёл за камнем, но странный человек просто замер. И вдруг произошло нечто странное. «Из земли полезли корни». Чёрные, искривлённые, они всё множились, окружая всадника. «Боги милостивые!» — пробормотала Чедда и тут же спохватилась. «Молчи, дура!» Корни потянулись вверх, скрипя и хрустя, оплетая незнакомца жадно, будто обнимая любимого. Разошёлся песок, они поползли вниз, сжав в свою бьющуюся в кашле жертву. Долгий, очень долгий страшный вой раздался на востоке, и всё исчезло. И всадник, и корни. Чеда не могла оторвать глаз от Тамариска. «Боги милосердные, что это было?» Она подождала ещё немного. «Вдруг странный человек появится вновь, вдруг за ним придут осеримы». Но пустыню снова окутала тишина, лишь ветви поскрипывали на ветру. Конь потоптался на месте и побрёл на юго-запад, наверное, к ручью. «Сколько раз хозяин пригонял его сюда?» Чеда встала, отряхнулась и с ножом в руке осторожно подошла к дереву, но не слишком близко, опасаясь корней. Ничего, и странный человек не возвращался. Камень с рисунком остался на месте. Что за знак на нём? Печать королей? Чеда вздрогнул от страха и возбуждения. Король? Тут? Ну, конечно, кто ещё поедет сюда в такую ночь? Кто сможет наколдовать такое? Настоящий король, в шагах в десяти. Чеда уставилась на нож в руке и рассмеялась вдруг. И что бы она сделала? Кинулась на короля с этим ножичком? И всё же, она страстно желала этого. Ради мамы, ради себя. Она заучила странный знак, несколько раз начертив его на песке. Осмотрела место, куда исчез король, но ничего не нашла. К Эмре она не вернулась, прошла мимо их маленького лагеря к ближайшей рощице, вдохнула запах бледных цветов. Она не собиралась приходить сюда ночью, просто хотела посмотреть на деревья и вернуться домой до Бет-Заир. А потом уж, когда-нибудь. Но вот она здесь, смотрит на цветы, о которых все в Шарахае знают и которых мало кто видел. Один цветок такой же, как те, что мама давала Чеде в особые дни, распустился прямо над головой, покачиваясь туда-сюда, будто искал что-то. Чеда знала, что шипы на ветвях ядовиты, и осторожно обхватив цветок, Срезала его одним ударом ножа. Поднесла к носу, вдыхая знакомый аромат. «Мама, я скучаю по тебе», — прошептала она холодной пустынные ночи. И Эмре скучает. Чедо прислушалась, ощущая, что все чувства обострились вдруг. Может, из-за опасности, может, от одиночества, от желания услышать мамин голос. Тихо потрескивали ветки, выли осеримы вдалеке. Больше ничего. «Ничего». Осторожно сунув цветок за пазуху, она вернулась к Эмре и всю ночь сидела, прислушиваясь, не возвращается ли король, не едет ли кто-то ему навстречу. Пустыня молчала, но на рассвете пронзительный свист прорезал вдруг тишину. Вновь застучали копыта. Распластавшись на вершине дюны, Чеда увидела, когда вишний всадник скачет к цветущим садам. На краю рощицы он спешился. Движения его были медленными и неуверенными. Он напоминал сейчас пьяниц на шарахайских улицах. Всадник сбросил тюрбан, халат, даже на бедренную повязку и выпрямился во весь рост, будто купаясь в лучах рассветного солнца. Затем пригнулся и вошёл под сень деревьев. Ветви Адишар расступились перед ним, но лишь для того, чтобы заключить в объятья, так же, как корни Тамариска. «Яркий глаз Тулатан, что это?» Тысяча шипов вонзилась в плоть короля. Он пришел убить себя? Но нет, через пару мгновений ветви разошлись, и он вновь вышел на солнце, раскинул руки, словно приветствуя новый день. Теперь он дышал глубоко, кашель отпустил его. Кровь заливала тело, струясь из тысячи ран, но король словно ничего не замечал. Больше того, когда он подошел к коню, достать из седельной сумки белую рубаху, Кожа его выглядела совершенно чистой, не израненной. Одевшись, он вскочил на коня и поскакал обратно к Шарахаю. Вскоре топот копыт стих вдалеке, и пустыня вновь замерла. Чета так и не поняла, что случилось. Ей по горло хватило пустыни, она просто хотела вернуться домой. К счастью, Эмре скоро проснулся. «Что произошло?» — спросил он. Ты подрался с огромным роем жуков. «Я победил?» — проиграл. «Правда?» — сонно переспросил он. «Угу». Чеда помогла ему встать. «Пресвятое дыхание пустыни. Как же хорошо, что он очнулся». «Давно мы тут?» — спросил он, выхлебав половину меха. «Ночь, день и ещё ночь», — ответила Чеда, тоже сделав глоток. «Кто бы знал, что вода может быть такой вкусной. Надо идти домой, сможешь?» Эмрэ кивнул и осторожно встал, опираясь на Чеду. Каждое движение явно причиняло ему боль, но Чеда не хотел оставаться тут дольше. Вдруг короли вернутся. Кроме того, от ходьбы Эмре, кажется, становилось лучше, и к тому времени, как они спустились к ручью, он уже мог идти сам. «Что-нибудь случилось, пока я спал?» — спросил он, неуклюже ковыляя по камням. «Я принесла воды, сделала тебе притирание и ждала, пока очнёшься. А что?» мрэ пожал плечами. «Не знаю». Подумал, вдруг что-то стряслось. Чеда коснулась цветка, спрятанного за пазухой. Нет, Эмре, всё было тихо.